Хублон. Слон рваные уши. Осторожней Сайп. Осторожней. Грозя пальцем и еле шевеля губами, прошептал Потель. У человека, который крадет слонов глаза и уши, как у самого хати. Слона. И если заговориться из джунглей и его ружье, то первое слово будет обращено ко мне предавшему его. «Если Саиб разрешит, я лягу на дно лодки, чтобы он меня не увидел». Слова эти предназначались белокурому молодому человеку, сидевшему на корме маленькой лодки, Дику Лотиану. Сдвинув свой шлем на затылок, Дик внимательно осматривал берега реки. Сидел он совершенно спокойно. Его, казалось, не волновали страхи седого человека, староста одной из деревушек, затерявшихся в джунглях. Дик только усмехнулся, когда тот сполз вниз и свернулся калачиком на дне лодки, плавно двигавшейся в водах брахмапутры. Мимо Дика медленно проплывали зеленые прибрежные заросли, как яркий огненный луч пронесся над его головой испуганный попугай. Джунгли молчали. Только иногда из их глубин доносился слабый звук, похожий на звук испорченной трубы. Это были отдаленные крики слона. — Что же, ты думаешь, он следит за нами с берега? — спросил Дик, и его сердце невольно забилось сильнее. — Кто угадает, где могут быть Дженнисон Сансаиб и его подручные? — ответил старик, вопросительно подняв свои седые брови. Дженнисон Саиб — сама ртуть. Он действует быстрее, чем рукоярмарочного жонглера. Его появление всегда таинственнее и неожиданнее, чем появление самого слона рваные уши, слона великана, который сегодня может убить человека на рисовых полях Гурипура, а уже завтра будет разорять деревни в Дуне за сто миль от Гурипура. Одно только могу сказать, что последний лагерь и Саиба был где-то здесь. В этих лесах много хати слонов, а это привлекает вора слонов. Может быть, мой Саиб хочет пристать к берегу? Дик Лотян был помощником главного лесничего Дунской провинции. Он много слышал о знаменитом браконьере, которого искали все лесничие, и знал, как поступить с этим американцем. Разбойничавшим в заповедных лесах, промышляя драгоценную слоновую кость. Дженнисон, будучи настоящим браконьером, был тем не менее образованным человеком. Он знал жизни, привычки слонов лучше многих старых индейских охотников. Кроме того, он не боялся никого и ничего на свете. Правительство даже хотело организовать целую экспедицию для его розыска. И вот теперь он, Дик Лотян был в нескольких шагах от лагеря знаменитого браконьера. Дику казалось невероятным, что именно на его долю выпала честь напасть на след Дженнисона. О, если бы удалось его поймать! А напал Дик на след Дженнисона совершенно случайно. Во время одного из объездов отдаленного участка джунглей он спас маленького сынишку деревенского старосты, уложив одним метким выстрелом огромного волка, уносившего ребенка в лес. В благодарность за спасение сына Потель обещал Дику отвезти его к лагерю браконьера. И вот теперь они были у цели. «Приставай к берегу!» — скомандовал Дик, и рука его крепко сжала рукоятку револьвера. Но как раз в тот момент, когда он произнес эти слова, и Потель хотел подняться, чтобы повернуть нос лодки к берегу, Вдруг раздался сильный шум и треск ломаемых ветвей. Из зарослей появился огромный хобот. За ним массивная серая голова с двумя маленькими глазками. Появилась и на минуту застыла неподвижно. Только мигавшие глаза внимательно рассматривали лодку и людей, сидевших в ней. «Слон — Слон! — воскликнул Дик. — Но не дикий. Могу держать пари! Патель как-то странно вскрикнул. И так быстро заработал веслом, что лодка мгновенно очутилась на середине реки. При крутом повороте Дик, стоявший в лодке, чуть не опрокинулся через борт. Еле переводя дыхание, Потель прошептал. — Да ведь это рваные уши! Сумасшедший слон с рваными ушами! Садитесь, Саиб, а то еще упадете в воду, и он вас схватит! Дик медленно опустился на сиденье лодки ни на секунду не спуская глаз с огромного животного которое теперь было целиком видно на фоне прибрежных деревьев диклотиан прекрасно сознавал опасность грозящую человеку при встрече со слоном бродягой слоном одиночкой не раз он видел ужасные картины разрушенных деревень и изуродованные трупы людей попавшихся на пути таких слонов он знал если старого слона долго бывшего вожаком Более молодые сородичи прогнали из стада, то такой слон обычно превращается в опасного зверя, хитрого, как лисица, и жестокого, как тигр. Слон, стоявший и смотревший на дикой и был гигантских размеров. Такого большого экземпляра Дик никогда еще не встречал. Слон стоял неподвижно, как изваяние, и только его огромная голова немного покачивалась, да дрожали красные ноздри на конце длинного хобота. Его чудовищные уши были все изодраны. Их вид напомнил Дику огромные листья, наполовину съеденные гусеницами. — Счастье наше, что мы не успели выйти на берег! — засмеявшись, сказал Дик. — Брось весло! Мы ведь теперь на середине реки и в безопасности, черт возьми! — Какой чудесный слон! Патель тоже не спускал глаз со слона. Голос его заметно дрожал, когда он заговорил. Много-много лет тому назад этот слон носил на своей спине Магарадж. Этот слон познал хитрость людей и хитрость жизни джунглей, куда потом вернулся. Он и плавать умеет. Ну вот, посмотрите, сейп он собирается плыть за нами. Я этого ждал! Голос Пателя задрожал еще сильнее. Огромный слон с громким ревом спустился в реку, подымая вокруг себя тучи брызг и вспенивая воду. Войдя в воду по плечи, он было остановился, но потом, снова громко взревев, быстро поплыл по направлению к лодке. Дик поднял револьвер. Его рука не дрожала, когда он целился в маленький, свирепый глаз слона. Но лодка как раз в момент выстрела, Накренилась и пуля только провела серую черту на широком лбу животного. — Спасайтесь, Саиб! — закричал Потель. — Плывите! Он сейчас опрокинет лодку! Дик снова стал целиться, а Потель прыгнул в воду. Никогда в жизни Дик не видал такого ловкого прыжка. В следующий миг слон вытянул свой огромный, подвижный, как змея, хобот и схватил им борт лодки. Дик инстинктивно схватился за противоположный. Слон, казалось, со злорадством странно пищал и булькал. Дик пытался еще раз прицелиться в маленький свиной глаз, мигавший на расстоянии какого-нибудь метра от его руки, но лодка снова накренилась, и чтобы не упасть вперед, Дик вынужден был схватиться обеими руками за поднявшийся борт. Краем глаза Дик увидел, что Патель изо всех сил плывет к острову на середине реки, тогда и сам он набрав, возможно, больше воздуха в легкий, прыгнул в воду и поплыл к берегу. Рваные уши оглушительно затрубил. Вынырнув из-под воды и оглянувшись через плечо, Дик увидел, что морщинистый серый хобот, тянувшийся к нему, находится теперь на расстоянии нескольких метров. Дик снова глубоко вздохнул и нырнул в коричневую воду. Пробивая себе путь в мутной воде, Он напрягал все силы своего молодого тренированного тела и поднялся на поверхность только тогда, когда стал совсем задыхаться от недостатка воздуха. Он был уже возле берега. Слон же барахтался сзади, и с явным удивлением, которое при других обстоятельствах могло бы даже вызвать у наблюдателя смех, ворочил свою огромную нелепую голову во все стороны, тщетно отыскивая скрывшегося человека. Но в тот момент, когда дик уже схватился за ветку дерева, чтобы вскарабкаться на берег, слон увидел беглеца и с диким ревом бросился вперед, рассекая воду своей могучей грудью. Дик выбрался из реки, и тут им овладело отчаяние. Разъяренное животное почти настигло его и теперь старалось подняться на крутой берег, обдавая водяные лилии и другие прибрежные цветы целыми потоками жидкой грязи. А перед Диком стояли стеной темные, непроходимые джунгли, и всякая попытка бегства была обречена на провал. Револьвер! Единственное оружие покоился на дне реки. Спасение можно было найти, только вскарабкавшись на одно из высоких деревьев. Дик бросился к большому тиковому дереву, обхватил его гладкий ствол руками и тотчас же понял всю бессмысленность своей затеи. Самая низкая ветка была на высоте по крайней мере двенадцати футов над ним, а огромный слон, мокрый и грязный, взбирался уже на берег. Дик, крепко обхватив руками и ногами ствол дерева, закрыл глаза и с горечью подумал о том, что сейчас он погибнет. Такой бесславной смертью будет уничтожен, как букашка, слоном-бродягой. Рваный уши обвил свой хобот вокруг туловища Дика и легко оторвал его от дерева, хотя тот изо всех сил цеплялся за ствол. Внезапно Дик вспомнил, что слон когда-то повиновался воле человека и решил испробовать последнее средство для спасения. «Брось, Хати, брось, стань на колени!» — закричал он. Ему самому стало смешно, когда он услышал свой хриплый голос. Слон держал его высоко в воздухе, издавая злобные, булькающие звуки, и никак не отреагировал на приказ человека. Более того, хобот, державший Дико в воздухе, стал медленно раскачиваться, постепенно приближаясь к стволу соседнего дерева. Дик совершенно ясно понял намерение слона. Он хотел разбить его о ствол. — Два оглушительных выстрела последовали один за другим. Судорога пробежала по телу слона. Дик почувствовал едкий запах пороха. Крепко державший его хобот, вдруг ослабил и выпустил свою жертву. Дик тяжело упал на землю. Слон закачался, как пьяный. Ноги его подкосились. Но он собрал все силы и дико трубя двинулся в джунгли. Однако этого дик уже не видел, падая, он ударился головой о ствол тикового дерева и потерял сознание. Над ним склонился человек с еще дымящейся винтовкой в руках. Посмеиваясь, он смотрел на неподвижно лежавшего молодого человека. Уже стемнело, когда Дик Лотиан пришел в себя. Голова его сильно болела. Он лежал на каменном полу какого-то помещения. Отовсюду веяло запахом тлени и ветхости. Оглянувшись, Дик увидел полуразрушенную стену. Через большое окно в помещении вливался свет луны. Во дворе виднелись остатки въездной арки и рядом с ней колодец. Дик решил, что он находится в развалинах, какого-то лесного храма. В дверях появился большой, широкоплечий человек. Он спросил Дика, — Как чувствует себя господин лесничий? — Благодарю. — Лучше, — ответил Дик. — Я знаю, вы спасли мне жизнь. Могу я узнать ваше имя? — Пожалуйста. Смеясь сказал незнакомец, подставляя свое бледное лицо под лунный свет. — Я Дженнисон. Ведь вы, кажется, искали встречи со мной. Так вот он я. — Дженнисон! — медленно повторил Дик, вставая. — Браконьер! — Мне очень жаль, но я не имею права забывать свой долг. Я вам обязан жизнью. Однако мне придется арестовать вас. Насмешливое выражение мгновенно исчезло с лица Дженнисона. Оно сделалось холодным и мрачным. — Сумасшедший мальчишка! — крикнул он. — Не с места! Вот посмеялся бы я над тем, кто рискнул бы прийти арестовать меня. Дженнисон три раза топнул ногой, и при каждом стуке за его спиной, как из-под земли, вырастала по маленькому человеку из племени Гурки. Гурки — это группа консолидирующихся народов, проживающих в Непале и соседних районах Индии. Каждый из гурки до земли кланялся своему повелителю. — У меня таких молодцов здесь двенадцать человек! И каким бы храбрым вы ни были, вам не удалось бы пробиться через их ряды ко мне в лагерь, а тем более уйти из него поэтому я советую вам примириться со своей судьбой и погостите меня денька два три К сожалению, мне некогда занимать вас разговорами. Насмешливые огоньки, снова появившиеся в глазах американца, выявили Дико из себя. Он сжал кулаки и бросился на браконьера. Поступок был неразумный. Он это сознавал, но ему казалось, что пощечина станет достойным ответом на нанесенное ему оскорбление. Однако едва Дик подскочил к Дженнисону, как что-то оглушило его, и он повалился на пол. Дик попытался было встать, но при первом же движении у него на груди оказался один из туземцев, который прижал его к полу. Дженнисон подошел к пленнику и с горящими глазами стал быстро, отрывисто говорить. Неужели вы думаете, что из-за какого-то мальчишки, едва выползшего из пеленок и сказавшего мне, что нельзя стрелять слонов в лесах, принадлежащих правительству, я прекращу охоту? — Ни одну тысячу килограммов слоновой кости вывез я, сыночек, из-под самого вашего носа. И чтобы я бросил это дело теперь, когда я на пути к открытию слоновьего кладбища, куда сходятся слоны, почувствовав приближение смерти. Наверное, и вы слышали рассказы о таких кладбищах и мечтали их найти. Но даже я не знал ни одного человека, который мог бы похвастаться тем, что видел что-либо подобное. А я уже завтра буду на Слоновьем кладбище, и старый бродяга, рваные уши, чуть не убивший вас, тоже будет там. В этом месте лежат все слоны, которые когда-либо умирали своей смертью на Севаликских холмах. Их кости и бивни лежат там. За ними-то я и пойду. Правда, африканская слоновая кость ценится выше, чем индийская. Но зато этой кости на моем слоновьем кладбище столько, что можно будет сделать богатыми тысячу человек. С завтрашнего дня вор слонов, то есть я, не будет больше воровать. Он будет только переправлять готовые запасы, а затем уедет навеки из этой проклятой страны. Дику показалось, что глаза говорившего горят неестественным блеском. Американец дрожал от возбуждения или от лихорадки, или от того и другого вместе. Дик подумал, что апрель — первый малярийный месяц здесь, и что, наверное, ему не избежать злой лихорадки после сегодняшней ночи. — А теперь надо еще немного пострелять перед сном, — снова заговорил Дженнисон. — Вам же придется провести ночь тут. На вашем месте я не пытался бы бежать. Румдас не превзойден в умении владеть ножом. Да и джунгли ночью не очень приятное место для прогулок. Этот старый храм менее опасен. Хотя вам, может быть, и придется познакомиться с одной или двумя кобрами. Они любят старые брошенные храмы. Ха -ха -ха. С этими словами Дженнинсон исчез. Ну, попал же я в ловушку. Подумал Дик. Гурки сидели на полу у входа в храм, неподвижные как изваяние. Снаружи все явственней доносились звуки ночной жизни джунглей. Дик уловил протяжный вой шакалов и отдаленный аург, рассерженного тигра, упустившего свою добычу. Вдали трубили слоны. Несчастный, размышлял Дик о Джаниссоне. Ведь лихорадка уже схватила его, и через день-два он будет лежать пластом. Молодой человек все больше убеждался, что Дженнисон говорил с ним, будучи уже в бреду. Ведь нельзя же в здравом уме говорить о том, что найдено слоновье кладбище. Никто из седовласых охотников на слонов ни разу не видел ни одного из них. Однако дик вспомнил, что очень давно опытный погонщик слонов рассказывал ему, как умиравший от старости слон разорвал цепи, вырвался и убежал в джунгли, чтобы умереть на своем кладбище. Все охотники знали, что смертельно раненые слоны всегда скрываются в дебрях джунглей, и их потом никто не может найти. Неужели Дженнинсон все-таки отыскал слоновье кладбище? Нервы дико были напряжены так, что он слышал малейший шорох, чувствовал малейшее колебание воздуха. Сзади у стены стояла полуразрушенная статуя Будды. Около нее что-то прошелестело. Дик повернулся, и сердце его дрогнуло, когда он разглядел на полу двух больших кобр. Он видел, как блестят их маленькие бисеринки глаза, как переливаются их черно-зеленые шкуры. Одна из кобр проползла около самой ноги Дика и когда он инстинктивно отдернул ее, змея поднялась, злобно зашипела, но поползла дальше. За первыми двумя змеями появились еще три, потом еще и еще. Весь освещенный луной пол храма как будто ощетинился поднятыми головами кобр. Они были совсем близко от дика, и он ясно видел дрожание их молниеносно высовывающихся раздвоенных языков, видел их раскачивающиеся тела. Человеком овладело желание броситься вон из храма, прочь от этих зачаровывающих змеиных глаз. Но он знал, что при малейшем движении ядовитые зубы кобр вобьются в его тело, и он сидел неподвижно. Чувствуя, что тело его не имеет, что судорога начинает сводить ногу, Около которой свернулась одна из змей. Дику даже казалось, что он чувствует холод ее тела через толстую кожу сапога. Один из гурков в это время обернулся и, увидев змей, вскочил. В ту же секунду ближайшая к нему кобра вытянулась, как струна, И стрелой метнулась к нему. Он высоко подпрыгнул! и она пронеслась под его босой ногой. В тот же миг все три надсмотрщика дико исчезли. Страшный шелест наполнил храм, когда зашевелилось растревоженное гнездо кобр. Сердце дико билось так громко, что ему казалось, оно заглушало этот невыносимый шелест. Все тело дико ныло, в горле мучительно пересохло и как-то странно щекотало. Капли пота медленно стекали по лицу и обжигали кожу, как огнем. Он боялся закрыть глаза, чтобы не быть неожиданно укушенным коброй. В это время раздались чьи-то тяжелые шаги. Кто-то очень большой, с шумом прокладывал себе дорогу под джунглем и был уже у храма. Очень медленно повернув голову, Дик посмотрел в окно. Луна стояла высоко в небе и заливала открытое пространство ярким холодным сиянием. Через несколько мгновений в поле зрения Дика оказался огромный слон, который грузным шагом, пошатываясь, шел к колодцу. Прислонившись к въездной арке и как бы ища опоры для своего слабеющего тела, огромное животное жадно пило воду. Напившись, слон набрал полный хобот воды и с тихим стоном обдал струей свой левый бок. Дик видел, что вода, стекавшая по слоновьей ноге, была похожа на кровь, и тут он заметил, что уши слона сильно изорваны. — Да ведь это рваные уши! — прошептал он. Очевидно, раненый Дженнисоном слон не побежал, как тот думал умирать на кладбище, а остался бродить по джунглям, обмывая свои раны у лесных водоемов и ручьев. В течение нескольких минут слон стоял у колодца, потом, со свойственным всем слонам любопытством, медленно направился к храму. Недовольно помахивая хоботом, рваные уши остановился у входа. Его нежные розовые ноздри беспокойно втягивали в себя воздух. Что-то решив для себя, слон вплотную подошел к храму и просунул внутрь голову. Одна из кобр бросилась к нему, укусила за ногу и отпрянула в тень. Остальные змеи быстро скрылись за статую Будды, при этом две из них скользнули по колену дика. Дик еле поднялся на деревеневших ногах и, стараясь оставаться в тени, стал отступать туда же, куда и змеи ушли. Слон, покачиваясь, стоял в разрушенном дверном проеме, хоботом трогая и обнюхивая все выступы стен и пола. Каждый раз, когда морщинистый хобот слона протягивался к нему, Дик, затаив дыхание, отступал дальше в тень. Слон не мог видеть его в темноте, но хобот настойчиво ощупывал все, что было ему досягаемо. И вдруг Дик почувствовал прикосновение хобота к своей руке. В тот же момент рваные уши затрубил так, что задрожали и проснулись все джунгли. По разрушенному храму прокатилось громкое эхо. Дик быстро окинул взор статую Будды. Колени сидящего бога были чуть выше головы человека, а еще на полтора метра выше простиралась единственная уцелевшая рука идола. Она, вероятно, могла выдержать тяжесть Дика. Но там могли быть кобры. Однако, увидев, что передние ноги слона переступили порог храма, и, подумав о том, что рваные уши снова схватят его хоботом, Дик решился. Быстро и бесшумно вспрыгнул он на покрытой пылью колени деревянного идола, пошатнувшегося под неожиданной тяжестью. Хобот слона взвился за ним, но Дик также быстро взобрался выше, на протянутую руку Будды, однако рука не выдержала и сломалась, как подгнившая ветка. Падая, Дик изогнулся, стараясь попасть на колени идолу, но он упал на что-то большое, жесткое и деревянное. Дик отчаянно вцепился в это что-то руками и ногами и тут с изумлением понял, что находится на шее огромного слона. Как кавалерист-новобранец, впервые посаженный на лошадь, комично цепляется за ее уши и грибу, так и дик имел в этот миг необычайно смешной вид. Но ему было не до смеха. Он всем телом прильнул к страшному животному. Вдруг слон вытащил переднюю часть тела из храма, повернулся и быстрым шагом двинулся во мрак джунглей. Дик инстинктивно цеплялся за него, а слон набирал скорость. Сначала Дик хотел в удобном месте спрыгнуть со слона, но потом передумал и продолжал мчаться на слоне под джунглем, то пытаясь увернуться от веток, хлеставших его по лицу. Над головой Дика черным куполом смыкалась тропическая растительность. Неожиданно рваный уши споткнулся, и Дик едва не скатился на землю. Оправившись, слон снова побежал размашистой рысью, прижав уши к голове и свернув кольцом хобот. Казалось, он не чувствовал присутствия человека. Дыхание со свистом и клокотанием вырывалось из могучей груди слона. Он явно куда-то спешил. Внезапно Дик понял, куда спешил его необычный конь, и сердце его забилось еще сильнее. «Он умирает!» Чуть не вскрикнул Дик и бежит на слоновье кладбище. Слон выбежал из леса на широкую, освещенную лунным светом равнину. Впереди виднелись серо-голубые полосы тумана. Очевидно, где-то там была вода, а рваный уши уже стал пошатываться. Дрожь часто пробегала по его спине, кроме пули Дженнисона. В огромном теле животного был яд, укусивший слона-кобры. И он делал свое дело. Скоро слон был вынужден остановиться, и несколько минут он отдыхал, издавая жалобные стоны, но потом помчался дальше. рваные уши бежал так, будто за ним гнались заклятые враги. Земля дрожала от его тяжелых шагов. Обессилевший Дик, как во сне, Цеплялся за складки кожи на шее слона. У него болела голова. Впечатления, сменявшиеся с необычайной быстротой, мгновенно притуплялись и забывались. Открытое пространство кончилось, и слон снова помчался по густым зарослям. Совершенно неожиданно для Дика а рваный уши оказался в середине стада диких слонов, которые с недовольным ревом расступились и дали дорогу мчащемуся исполину со всадником на шее. Через полминуты дикие слоны остались далеко позади, затем джунгли расступились, и перед глазами Дика сверкнула серебром широкая река. С тихим стоном слон остановился у берега. Ноги его подкосились, и он опустился на землю. Дик уже был готов спрыгнуть с него, как вдруг из последних сил умирающее животное поднялось. Секунду постояло, пошатываясь и хрипя шагнула в воду. Волны чуть не смыли дико со слоновьей шеи. Два раза Дику казалось, что рваный уши идет ко дну. Дик слышал, как громко с перебоями бьется сердце великана. Пленка покрыла его маленькие красные глазки, однако рваные уши все же добрался до противоположного берега, хотя, выходя из воды, стонал и дергался, словно в агонии. Немного отдышавшись на берегу, весь мокрый, шатаясь и спотыкаясь, он продолжил свой путь и снова углубился в джунгли. «Ну, теперь скоро конец», — подумал Дик. «Сам он был весь изранен, раны кровоточили, но он не чувствовал боли и все время почему-то ждал, что вот-вот очнется от сна, и все кошмары рассеются, как дым». Рваные уши слабо затрубил. Подняв хобот и вытянув хвост, он быстро шагал вниз по каменистому склону ущелья, скрытого в джунглях. Свет луны сюда почти не проникал. Едкий дурманящий запахнялся навстречу животному и человеку. Крики хищных птиц доносились до слуха, и Дик понял, что они достигли... Долины смерти слонов. Ущелье, по которому шел рваный уши, постепенно расширялось, и, наконец, взору дико открылось обширное пространство, покрытое белеющими костями, свежими и очень древними, начинающими уже крошиться и рассыпаться. Воздух был наполнен тяжелым гнилостным запахом. Рваный уши опустился на передние ноги и замер. Дик Лотиан медленно сполз с его спины. Три дня спустя измученного и израненного Дика нашли в джунглях вышедшие на его поиски туземцы во главе с Потелем. Дик поведал о своих приключениях, но не смог указать дороги к кладбищу слонов. И от Потеля Дик узнал, что Дженнисон лежит в жесточайшем бреду в одном селении и это означало, что его можно будет передать в руки правосудия. Несмотря на перенесенные потрясение, Дик быстро поправился и через месяц смог привести вора слонов Дженнисона в город, где тот должен был предстать перед судом. Но поскольку Дженнисон был еще слаб, Дик ухаживал за человеком, который спас его от слона рваные уши, как настоящее сидел.